На острове было неспокойно. Ветер крепчал, и волны накатывали все сильнее. Небо уже полностью было затянуто тучами, и молнии сверкали все ближе. Хорошо, что я здесь хозяин. Я представил пару шезлонгов и сел в один из них. «Вера!» — негромко произнес я в пространство. «Спасибо, что больше не орешь». Знакомый голос был немного печален. Я повернулся, посмотрел на Веру, и жестом пригласил ко мне присоединиться. «Здесь не ветрено. Прошу вас, мадам. Какие манеры. Благодарю вас, месье». Мы посмотрели друг на друга и улыбнулись. «Что печалит ваш взор, о великий наставник? Прекрати поясничать. Сейчас и на твое челось не зайдет тоска и уныние. Блин. Ну вот зачем ты так? Не можешь просто поговорить, раз позвал? Могу. Только сейчас я не один». «То есть ты смог переместиться, как в прошлый раз, без тела? Талант!» «Не ожидала такого. Ну что ж, если честно, то очень рада. Как же так могло произойти?» «Думаю, что не хочу будить своим резким отсутствием соседку по спальному месту. Ты сейчас где?» «В поезде, в купе проводника. Точнее, проводницы. Хм, тогда тебе будет проще принять все то, что я узнала». Вера подробно описала все, о чем говорила сначала со Светой, а потом с Аленой. Мне даже не пришлось задавать наводящих или уточняющих вопросов. Она не пыталась от меня что-либо скрыть. Так что в скором времени я представлял всю картину. Вот и все, что случилось. Как будешь действовать? Насчет Светы я уже все решил. Тут двух мнений быть не может. Она поступила мерзко, несмотря на все причины. Такие вещи оправдать ничем нельзя. Не могу сказать, как бы сложились наши дальнейшие отношения, но, боюсь, ничем хорошим это бы не закончилось. Насильно, мил, не будешь. Где-нибудь точно бы прорвалось. Может, через год, может, через пять. Тогда была бы катастрофа. Несомненно. Но учти, что реакция ее может оказаться самой разной. Не знаю, что она сделает, но ждать нужно только бурю гнева. Я тебе не завидую. Я сам себе не завидую. Однако просто бросить ее я не могу. «Надо с ней поговорить. Надеюсь, что у меня получится». «А что с Аленой?» Вера слегка поежилась, хотя там, где сидели мы, буря была невластна. «Не знаю. Мне, конечно, приятно, что она обо мне переживает». Я поднял камешек и бросил его в океан. «Вот только зря она это делает. Может, и говорить с ней не стоит. Да и чем я могу ей помочь?» Вера встала, подошла ко мне. Взяла меня за футболку, силой дернула и поставила на ноги. «Не превращайся в бесчувственную массу!» Она силой дернула еще раз меня, заставляя согнуться. «Ты человек и должен оставаться человеком! Не говори тогда высокопарных слов о долги перед Светланой! Если там хочешь быть честным и открытым, то будь добр и помоги тому, кто о тебе так сильно беспокоится! Я не говорю, что ты должен!» Я говорю, что ты обязан с ней поговорить и успокоить. Она единственная из всех, кто подозревал, что Света с тобой что-то сделала. Она нашла смелость поделиться своими опасениями с друзьями. В итоге ее приняли за ненормальную, и все от нее отвернулись. Не стань таким же! Не будь лицемером!» Вера отпустила меня, и я плюхнулся обратно на лежак. «Ну и силища Могла ведь и в пепел превратить». «Могла, но зачем?» Ты перспективный объект. У тебя быстро получается то, к чему некоторые идут годами. Как мой подопечный, ты помог уже нескольким, так что я довольна. Только не хочу, чтобы ты стал цинником. Я в бар ходила не с бесчувственным чурбаном. И не бесчувственный чурбан помог девушке на лестничной клетке. Я сидел и вспоминал тот вечер, когда привел в дом заплаканную милую девчонку. Но что мешало мне не обратить на нее внимания? Что заставило попытаться понять ее боль? Вот-вот, Вера села напротив. Никогда не забывай, кто ты есть на самом деле. Не в твоих правилах бросать людей на произвол судьбы. Ты в сны к ним ходишь, чтобы спасти, сберечь. Именно это и есть твой дар, твоя способность. Называй, как хочешь. Неужели Даша для тебя что-то значила? Или Марина? Это те люди, которые дороги моим друзьям. Как я мог бросить их? Тогда не бросай тех, кто за тебя также вступился. А если сомневаешься, если у тебя друзья, поговори с Игорем. Он точно тебя выслушает. А поверит? Вера встала, пристально посмотрела на меня и исчезла. Вот так всегда, на самом интересном месте.